Наступило утро. Новый день — новые возможности. Юноша раскрыл глаза. На соседней кровати спала Арина. За занавесками уже пробивались первые лучи солнца. Он взял мобильник и пошел умываться. Сегодня был вторник. Странно, но паренек еще ни разу не посещал академию во вторник. Он бегло глянул расписание, съел булочку, запив чаем, и вышел из дома, направляясь в акай и читая по пути новостную сводку. Турнир в честь императора. Хо и Ким заключают мировое соглашение. Корейские бизнесмены в Японии. Война на пороге. Михаил Щедрый готов вступить в битву при наихудшем исходе. Америка станет великой. Черный король утвердил стратегию развития американского королевства. Томас добрался на метро к станции Академии, зачитываясь по пути новостями. Между делом юноша отвечал на сообщения друзьям. Поровистый ветер, дувший сегодня с Курильских островов, был холодным, нагоняя новый циклон дождей, а может даже мокрого снега. Томми шел мимо каменного забора Акайкирии. Большинство студентов быстрым шагом проскакивали через главные ворота, укрываясь от порывистого ветра, но юношу преградили путь знакомые лица. «Томас!» — шмыгал носом дик. По его глазам было видно, что паренек плохо спал. На шее появился новый синяк. Он стоял, засунув ладони в карманы спортивной олимпики. «Готов подраться!» томми смерил взглядом младшего хендерсона похоже тот был настроен серьезно не было ни шуток ни превосходства в словах лишь легкое дрожение слышалось в голосе возможно дик замерз дожидаясь томаса у ворот бой только за миллионы девять тысяч баксов пережевывая жвачку напомнил томми спокойным тоном абсолютно холодно подойдя к озвучиванию своего условия. «Никаких проблем», — ответил младший Хендерсон. Рядом с ним встал старший группы Саймон. «Сегодня в 20.00. Спортивный комплекс Омега», — назвал мужчина место встречи. «Не опаздывай». «Я там буду», — кивнул юноша. «Ну и отлично», — достал Саймон из кармана мобильник с включенным диктофоном и показал Томасу. Если не придешь, очень об этом пожалеешь. Томми только хмыкнул и спокойным шагом направился в главный корпус Академии. «Урод!» — скривился Дик. «Поехали!» — хлопнул его по плечу Саймон. И огненная звезда направились на свою спортивную базу. Томас вошел в класс, отписывая сообщение Арису Токугаве о сегодняшней встрече с Хендерсонами. «Братух, привет!» — махнул Юта со своей парты. «Привет, Юта!» — кивнул Томми. «Привет, Томас!» — поздоровался Ичиро. «Привет!» «Ты чего всегда так поздно? И тебе привет, Цубаса!» Штрехен, уже сидящая за своей партой, внимательно посмотрела на Томми. В его руках было три шоколадки. «Почему три?» — задумалась Аделина. «Ладно, я не против, съем их все», — улыбнулась пепельно потирая свои ручонки. Томми остановился возле парты Айки Ватанабе и положил ей на парту плитку шоколада. «Староста, за доставленные неудобства в мой отгул». Айка с удивленными глазами приняла небольшой подарок и прижала к себе чуть ближе. «Все нормально», — старалась она не выдавать своих чувств. Это моя обязанность. Томми кивнул. Он прошел между рядами парты и остановился возле Аделины. По глазам девушки было видно некое раздражение и непонимание. Почему одна из ее шоколадок досталась вот она бы? Аделина улыбнулся Томми искренней улыбкой. «Спасибо за помощь!» «Хм!» Девчонка забрала молочный шоколад и отвернулась. Ханака отчего-то напряглась. У Томми осталась еще одна плитка. Возможно, он отдаст последнюю ей. Конечно, это глупые мысли, но Такахаси была женщина со своей логикой. «Держи!» — улыбнулся Томми, протягивая шоколадку. «Братан!» — обрадовался Юта. «Ты всегда меня угощаешь, просто оплачиваю тем же!» Подмигнул юноша и направился к своей парте. Прозвенел звонок. В класс вошла Кристина бортели Хоть по расписанию был урок теории развития оби. Томас Роджерс, учитель, поднялся юноша со своего места. «Директор хочет видеть тебя. Сейчас?» – удивился Томми. «Снова попал в неприятности?» – проигнорировала Кристина вопрос юноши. Томми смотрел в глаза обеспокоенной блондинки, задвинул на место стул. Положил тетрадь в выдвижной ящик. «Отвечай!» — раздраженным голосом сказала блондинка. Томас хмыкнул. «Вам не понять, учитель, я уже давно попал», — вздохнул юноша. «И это навсегда». Он, всунув руки в карманы, направился мимо Кристины на выход. В Токио наступил вечер. Тысячи автомобилей покинули парковки офисов, выдвигаясь домой. Улицы мегаполиса переполнялись машинами, сияли яркие билборды и разноцветные рекламные вывески. Все пестрело и освещало Токио, как нечто блестящее и влекущее. Молодежь выходила на улицы, прогуливаясь по родному городу. Кто-то вышел на работу, заступая в ночную смену, кто-то отдыхать. Ночной Токио был привлекателен по-своему. К спортивному комплексу «Омега» на окраине района Накана подъехали чёрные внедорожники. К задним дверям «Лексуса» подскочили охранники, открывая дверь своему боссу. Джимми с зубочисткой во рту вышел из автомобиля, поправляя галстук и направился в помещение. Позади него пристроились сыновья — Гарри и Дик. Лони остался покурить на улице. «Дик!» — окликнул бритоголовый племянника. Дядя остановился младший Хендерсон. «Не забудь про наш план!» — я помню, — уверенно ответил Дик. «Ладно, ступай!» — кивнул Лони, делая затяжку. Дик направился в спортивный комплекс, нужно было размяться перед боем с Томасом. Парень понимал, будет непросто. Ещё в пятничном бою Роджерс показал непоколебимую силу духа. Ладно бы на этом всё закончилось, но он сломал ему ногу. Младший Хендерсон хищно оскалился. «В этот раз ты проиграешь, Томас!» Парень сжал в кармане новый вид запретки, временно увеличивающий активную ступень на один уровень. Ему пришлось обмануть отца, уверив его, что добился таких результатов своими тренировками. Дик вздохнул. Нужно принять таблетку перед самым выходом. И больше никакой пощады Роджерсу. Если младший Хендерсон убьет Томаса, Это уже не его проблемы. Дик зашел в комнату для разминки. «Ты готов?» — спросил Гарри. Осветленный блондин уже переоделся, желая помочь брату разогреться. «Да, я не разочарую отца», — кивнул он. «Послушай, брат», — серьезным тоном сказал Гарри. «Что бы ни случилось, я рядом. И всегда помогу». Дик улыбнулся. «Не веришь в меня?» Гарри со спокойным лицом ответил. «Верю. Но Томас не сдастся, придется его вырубить». «Или убить», — прервал старшего брата Дик. «Да, или убить. Но сделать такое будет непросто. Знаю», — кивнул брюнет, надевая перчатки. «Скажу по секрету, отец уже вызвал адепта, так что можешь идти до конца. Эрнандо спасет тебя при любом исходе». «Вот это облегчение», — сарказмом ответил Дик. Джимми Хендерсон и Даниэль Стивенс прошли накрытую арену. Их люди расположились по периметру, встав у самых стен спортивного зала. «Уютное местечко», — улыбнулся блондин. «Согевара задолжал мне», — перекинул Джимми зубочистку в другой край рта. «Как плата сойдет». «Ты себе не изменяешь, Джимми», — усмехнулся стивенсон и закурил сигару, расхаживая вдоль первого ряда стульев, выбирая понравившееся место. Хендерсон, не торопясь, следовал за своим партнером. В центре зала был нестандартный восьмиугольник. Там располагался красный татами, открытый без окружавшей сетки и стен, традиционное место битвы в Дадзё. Мужчины присели по центру зрительских мест, выбрав лучшие. «Опаздывают», — посмотрел Даниэль на сверхдорогие часы. Тр, тр тр Джимми поднял трубку. «Босс, они уже здесь». «Хорошо». Хендерсон положил телефон. «Прибыли». «Отлично», — улыбнулся Даниэль. «Давно хотел посмотреть на внучку Аридзавы. Кто знает, — сделал он затяжку. «Может, мой член придется ей по вкусу?» Джимми усмехнулся. «Ты тоже себе не изменяешь, Дэнни». Мужчины засмеялись. У них уже все было наготове Как только Оридзава зайдут на арену, окажутся в ловушке. Нет, их не станут убивать или брать в заложники, хоть Хендерсон и предлагал такой исход но план придумал дэниэль вместе со своим братом у них были совсем другие методы ведения дел драки разбой нападения все это удел семей низкого звена более властные кланы используют совсем другие инструменты в своих делах когда ризава прибудут на арену произойдет задуманный бой тогда вдаде ворвутся люди семьи стивенсон в форме клана кабаяси Сейчас между Кабояси и Оридзаву вражда, яростная, кровавая. И вот ряженые Кабояси захватят арену. Возьмут юную Оридзаву в заложники. Тогда дэниэл рискуя своей жизнью, спасет юную девушку и потребует от старого Оридзавы очень многого. Спорные территории перестанут быть таковыми. И это лишь малая часть средств, которые заполучат Стивенсоны. главное Оставить свидетелей разыгранного спектакля. В это же время огненная звезда проведут точечные атаки по местам сбыта. Дабы клану Арицава было проблемно восстановить раскинутую сеть между районами Накана и Синдзюку. Старая Арицава даст отмашку ради своей дорогой внучки, и все будут счастливы. Стивенсоны также предложат возможный союз – взятие силой одного из портов семьи кабаяси И поддержку в случае клановой войны, конечно же, не бесплатно. Юна Редзава станет связующим звеном двух семей — Редзава и стивенсон Хендерсоны при успешном выполнении задуманного получат свою долю, а Джимми сможет войти в круг среднего звена семей — женив Гарри на старшей дочери Даниэля. Но весь план сошел на нет когда в дверях появился Томас в сопровождении совсем не тех людей. Позади юноши шла высокая брюнетка в чёрном костюме и распахнутом весеннем плаще. Её строгое лицо выдавало лишь холод и пренебрежение к обстановке и окружающим. Арису Токугава, дочь известнейшего владельца промоушена Japan Champ и миллиардера, Я могу текугава. Такугава не мог понять Стивенсон, что здесь делает дочь главы клана среднего звена, прославившегося лучшими воспитателями профессиональных бойцов. По лицу Джимми читалась лишь ярость к чертову Роджерсу. Сукин сын, прохрипел старый Хендерсон. «Отзывай людей!» — тут же приказным тоном сказал Даниль. «Время для Аридзавы еще не пришло». Хендерсон кивнул, делая звонок. Томми вместе с Арису вошли в зал. Позади них было всего трое человек. Единая форма — черные спортивные костюмы с вышитым красным диском на спине. Снизу была выбита надпись. «Japan Champ Club». «Бывшие чемпионы», — сказал тихо один из мафий, стоявший в оцеплении арены. «Смотри, это Айда, это Юрий Ватагин? Твою мать!» — прошептал другой. «Никогда не думал, что увижу Шинза Аяву». Мужчины находились подле своей госпожи Арису Токугавы. Они больше не сражались на арене, давно достигнув высоты, покинув кровавые сражения. Сейчас бывшие чемпионы работали тренерами, взращивая новое поколение бойцов. Лучшие ученики Академии Акакири становились звездами промоушена и приносили миллионы долларов, при этом зарабатывая славу и мировую известность. «Ну что, малой?» — усмехнулся лысый Шинза Аяву. «Готов показать шоу?» Томас спокойно жевал жвачку, снимая спортивную олимпийку. «Он снова меня игнорит», — сощурил глаза Шинза. ему не нравится, что ты называешь его малым», — вставил свои пять йен Айда. «Госпожа, присаживайтесь», — указал Юрий на сиденье. Токугава, даже не посмотрев в сторону Стивенсона и Хендерсона, присела на сиденье. «Вот сука», — сказал тихо стивенсон «Это Арису всегда строила из себя невесть кого» это моя ошибка серьезным тоном сказал джимми я был уверен что отпрос корризава решил взять пацана под крыло верно повернулся к хендерсону дание огненная звезда оплатит все затраты за сегодняшнюю операцию также твое кафе в сибуе перейдет моему старшему по операции хендерсон холодно посмотрел в спокойные глаза стивенсона но перечить У него не было столько сил и влияния. Джимми молча кивнул. Даниэль, увидев покорность в глазах Хендерсона, удовлетворился и перевел взгляд на татами. Там уже стоял главный судья боя, суховатый старик в черных брюках и белой рубашке. Рядом с ним два помощника и медик. Все-таки сегодня был стандартный бой без запланированного смертельного исхода поэтому лишние люди были не нужны томми стоял рядом с тотами разминая тело ему этого и не нужно было но парень играл на публику у него были свои мысли и замыслы по сегодняшнему бою судья выполняя обязанности анонсера боя поднял руку и огласил добрый вечер дамы и господа голос старика был спокоен Его не испугало присутствие таких влиятельных особ. «На ковер приглашается боец красного угла Томас Роджерс!» Скромно, по делу, без всяких дифирамбов. Да и какие могут быть дифирамбы первокурснику? Томас снял футболку, отложил кроссовки и в одних шортах вошел на татами. Секунданты проверили его на наличие оружия и, убедившись, что все нормально, указали на серый квадрат в центре бойцовского ковра. Юноша склонил голову, и старик кивнул, ответив на приветствие Томаса. «Прошу сделать фиксированную ставку в 1 миллион и 9 тысяч долларов», — пожилой мужчина указал на стол, стоящий позади таттами. Шинза со стороны сопровождения Томаса взял черный чемодан и прошел к столику, оставляя наличные. Он, подмигнув юноше, вернулся к своей госпоже. Арису сидела неподвижно. Если она и делала какие-то движения, все они выглядели манерными, искусными. Сейчас она представляла клан Токугава, пусть только перед стивенсонами и Хендерсонами. «На ковер приглашается боец синего угла — Дик Хендерсон!» Боковые двери открылись. В зал вошел Дик в сопровождении Гарри и Лони. На лице младшего Хендерсона застыла натянутая злая улыбка. Зрачки едва заметно расширены. Он шел, перескакивая с одной ноги на другую, пытаясь удержать порыв ускориться и ворваться в бой. Дик потер ноги о лежащее полотенце, и в одних шортах вошел на татами. Его проверили так же, как и Томаса, и указали на серый квадрат в центре. — А Дик выглядит заряженным, — кивнул сосредоточенный Даниэль. — Еще бы, — хмыкнул Джимми. — Он знает, что будет, если проиграет. — Ты допускаешь такое? — любопытным голосом спросил Стивенсон. — В малой степени. — Да, ты все тот же, — отпил Дэниэль минералки. — Не надеешься даже на собственного сына. Джимми промолчал. Вступать в полемику ему совсем не хотелось. — Прошу сделать фиксированную ставку в 1 миллион и 9 тысяч долларов за бойца синего угла. Лони взял чемодан и, переглянувшись с Джимми, направился к столику. Деньги Хендерсонов были поставлены рядом с деньгами клана Токугала. Дик перепрыгивал с ноги на ногу, сбрасывая нарастающее напряжение и пытаясь удержать рвущуюся агрессию. Лицо же Томми было спокойным. По его виду могло даже показаться, что он напуган. Но юноша просто был задумчив. «Прошу внимания!» — сказал старик громко. В Дадзё была тишина. Не было ни шума пьянства, ни громких криков, ни визгов женщин, а один лишь голос рефери. «Поединок должен вестись только в пределах татами. Секунданты не дадут вам покинуть его пределы при намерении сбежать. Бой продлится до тех пор, пока один из бойцов не сдастся или не сможет продолжать бой». Старик посмотрел на Роджерса. «Готов?» Томми кивнул. Рефери перевел взгляд на Хендерсона. «Готов?» «Да, готов!» Старик махнул рукой. «Бой!» Хендерсон тут же перешел в боевую стойку. Подскок Томми. Удар ногой в челюсть. Шмяк! Дик упал на татами. Томми отошел от него, поправляя завязку на шортах. «Что? Он вырубил дико без пояса? Разве так можно? Почему нет? Что произошло? От одного удара? Да и удар был таким нелепым!» Шинза просвистел. «Госпожа, вот это вы подобрали стратегию!» «Наша госпожа не на такое способна!» — кивнул Юрий. «Смотрите!» — кивнул Айда в сторону татами. «Семь!» «Восемь!» — вёл отчёт рефери. Дик поднялся, тряхнул головой. «Томас!» — закричал парень в ярости. Он тут же перешёл в боевую стойку, активируя оранжевый оби. Оранжевый удивилась тихо Арису. «Что такое, госпожа?» — спросил Шинзо. «У него же был жёлтый оби». «Возможно, это Нексус», — сочурил глаза Айда. «Нам и вмешаться?» «Нет», — ответила ровным тоном Ариса. «Но госпожа», — влез Шинзо. «При всем уважению мальчишки белой обе. Каким бы он ни был волевым парнем, ему не выстоять. Давайте посмотрим», — холодно отрезала Токугала. Шинзо кивнул и перевел взгляд на татами. «Сдохни!» Ярость выливалась из уст молодого Хендерсона. Он, как разъярённый бык, бросился на юного Томаса. Подсечка. Дик споткнулся, замахав руками, но поймал равновесие и снова рванул на Томми, ударяя правым прямым. Было очень быстро. Оранжевый обе позволил Хендерсону встать на иную ступень физических возможностей. Всего мгновение, и вокруг талии Томаса образовался мерцающий... Жёлтый пояс. «Когда он успел?» – прошептала Арису. «Госпожа?» – спросил Юрий. «Только сегодня у него был белый». Не отрывала своих глаз такугава Томми пропустил светящий и яростью кулак над собой, ударил Дико в живот, сразу же отступил назад и нанёс удар вертушкой по лицу Хендерсона. Голову Дико мотнуло. но Он тут же среагировал, пропустив ещё один удар. Его рука вцепилась за плечо Томми и потянула на себя, скидывая юношу на татами в партер. «Буф! Бум!» — нанёс Томми два удара локтем в лицо противника и разорвал захват. Он тут же, вопреки всеобщим догадкам, встал не в стойку, боясь тягаться с мощью оранжевого оби, а скользнул за спину дико, крепко обхватывая его талию ногами, набросил замок на шею парня. «Ура!» Зарычал в неистовстве Хендерсон, его яростные глаза метались по сторонам. Он пытался сорвать захват со своей шеи. И это получилось. Но тут же два боковых удара висок от Томаса, и Дик закрутил головой и закрылся руками, пытаясь защититься. А Томми снова набросил удушающий замок, плотный, не оставляющий ни шанса на вздох. Движения младшего Хендерсона становились все медленнее. Капилляры в глазах стали лопаться. На предплечье Томми появлялись кровавые царапины от ногтей Хендерсона. Все замерли в ожидании. Вены на руках Томми вздулись, на лице гримаса перенапряжения. «Хлоп! Хлоп-хлоп-хлоп!» — забил ладошкой Дик, безмолвно говоря о сдаче. Джимми разломал зубочистку. Арису медленно моргнула, запоминая этот момент. Рефери тут же подскочил к бойцам, отталкивая Томаса от Дика. Подбежал медик, секунданты. В зале все так же было относительно тихо, лишь перешептывание бойцов и тяжелые вздохи Томаса разносились по арене. «Надо же!» — почесал щеку удивленный Даниэль. Впервые вижу, чтобы боец желтого обе так быстро деклассировал оранжевого. — Здесь что-то не так, — играл желваками Джимми. Такугава жульничали что-то скормили ему. — Тебе не стоит говорить таких слов, Такугава, — сказал Стивенсон тихо, но с явным возмущением. — Промоушен Джапан Чемп не стал бы ставить под сомнение репутацию ради какого-то миллиона. Так что...» — сощурил взгляд Даниэль. «Прикуси язык, Джимми!» Хендерсон едва сдерживал ярость, чтобы не разбить башку стивенсону «Да, Даниэль», — шмыгнул носом Джимми, — «ты прав». Стивенсон выдержал волчий взгляд бизнес-партнера и поднялся со своего места. «Отличный бой! Спасибо за представление!» Мужчина развернулся и направился на выход. Ему не хотелось видеть превосходство в глаза Харису, особенно после провального боя младшего Хендерсона. Джимми молча поднялся со своего места и пошел к выходу. Дико привели в порядок. Рефери взял руки бойцов. «Победитель — боец красного угла Томас Роджерс. Победа удушающим приемом». «Ву-у-у! Молодец, малой!» — зааплодировал Шинзо. «Так держать!» — показал Айда большой палец вверх. Он толкнул Шинзо в плечо. «Хватит на него так смотреть. Я забираю пацана себе!» «Не дождёшься», — оскалился лысый. «Никто его не забирает», — спокойно сказал Арису. «Ему ещё учиться». «Но госпожа!» — влез Айда. «Зачем ему учёба? Видно же, что парень боец!» «Я знаю, что говорю, айда Айдасон». «Как скажете, госпожа». Покорно склонил голову мужчина. Дик смотрел в спину уходящего Джимми. «Отец...» «Брат...» Подскочил гарик к младшему Хендерсону. «Все в порядке. Ничего не болит?» «Нормально все». Сдерживал Дик слезы. Где-то в глубине души он знал, что проиграет. Такому бойцу никогда не стать чемпионом. Дик повернулся к уходящему с татами Томасу. «Роджерс!» «М?» — обернулся юноша. «Я стану сильнее!» — шмыгнул носом Хендерсон. «Буду ждать», — кивнул Томми. «Никаких насмешек или оскорблений. но татаме все равны». Так считал Томас. Юноша накинул футболку, обул кроссовки. Довольный шинза уже стоял с двумя чемоданами наличных. Рядом Айда с Юрием о чем-то бурно переговаривались, совсем не обращая внимания на выходящих бандитов из Дадьо. Словно те им совсем не соперники. Арису подошла к Томми и улыбнулась. «Хороший бой! Молодец!» Юноша игриво посмотрел на директрису. «Дело теперь за тобой, Арису!» Токугава состроила холодное лицо. «Не смей так называть меня при людях!» Томми хмыкнул. «Да, госпожа!» Хоть рядом никого не было, юноша решил не портить имидж директрисы. «С вас восемнадцать тысяч долларов и незабываемая прогулка по землям Токугава». «Томми!» — зафыркала Арису. «К сведению, побывать я хочу везде». К Арису и Томми подошли чемпионы клана Токугава. «Малец, мы тут спорим!» — улыбнулся Шинза. «Как ты на желтом уровне смог совладеть силой оранжевого, и еще и так успешно?» «Зачем вам об этом знать?» Закинул Томми жвачку в рот, надевая олимпийку. «Таким старикам, скучающим, как мы, любопытно все», — приощурил глаза Шинзо. «Тогда», — застегнул томи молнию, — «продолжайте задаваться вопросом, чтобы не было скучно». Юноша направился на выход из Дадзё. «А он наглец», — хмыкнул Шинзо. «Еще тот», — улыбнулась Арису. Пора домой.